Оливия Сабина Рос Не сказать, что я считаю всех мужчин такими уж слабаками, но, по моему мнению, лорд Рафт должен был хоть немного устать после забега по дворцовым коридорам за мной перевес. Но, по словам лорда Премстера, князь смертельно болен, но как-то странно, его болезнь проявляется излишней выносливостью. Прибывая в задумчивости, я не сразу поняла, что столовая полна людей. Несколько министров, Джоэль, леди Фиская, встречаться с которой мне приходилось чаще всего. Странно, ведь князь вроде бы пригласил меня на свидание, а оно не предполагает наличия такого большого количества свидетелей. Лорд Рафт это, по-видимому, тоже понял, потому что еще больше свел и так нахмуренные брови и рявкнул. Все вон! Задать вопрос осмелился только Джоэль, остальные, как вышкаленные солдаты, встали из-за стола и рысью направились к двери. А как же совет? — Соберемся после завтрака, — пророкотал князь. — У всех будет больше времени на подготовку. Я примирительно улыбнулась лорду Михарскому и села на свое место. Мы помолчали, дожидаясь, пока столовая опустеет, и только потом я мягко заметила. Не хватает леди Ростби. — Оливия, по правилам Зарита, все в рамках приличий, ведь я уже назвал вас своей невестой. А позвать леди Ростби ради вашего спокойствия у меня не такое хорошее настроение, чтобы терпеть вашу компаньонку. Князь стоял у окна спиной ко мне, и я рассматривала его в свете солнечных лучей, пробивающихся сквозь полупрозрачные летящие шторы. Он по-прежнему мне не нравился, и я все так же его боялась, но вот после того, как пришлось видеть князя в рамках советов, в работе, именно сейчас вдруг почувствовала, какой лорд Рафт все-таки надежный. Но вот он повернулся, и наваждение рассеялось. Я опустила глаза в тарелку и нервно сглотнула. Князь сел за стол. Нам принесли кашу, но едва я взялась за ложку, как лорд Рафт с насмешкой спросил. «Так зачем вы ходили к лекарю, Оливия? Вы же понимаете, я могу спросить у него, но о проблемах собственной невесты лучше узнавать самостоятельно и заранее». И так небольшое очарование князем стремительно улетучилось. «Мне кажется, или лекарь не имеет права сообщать другим людям о болезнях излечиваемого?» «Вам кажется», – довольно заверил меня лорд Рафт. «У моих подданных нет от меня секретов». А если уж от каких-то секретов зависит моя женитьба, то я вполне могу и выбить их из любого заортачившегося». «Это князь так намекает, что если у меня есть проблемы со здоровьем, то он вправе разорвать помолвку?» Аппетит у меня резко пропал, и тарелку пришлось отодвинуть подальше. «Я просила убрать синяки». «Вас бьет леди Ростби? С чего вы взяли? Откуда еще им взяться?» «Только ваша сумасшедшая компаньонка могла поставить синяки, причем не только вам, но и мне, попадись я ей под руку». И в князе сквозила такая уверенность насчет готовности леди Ростби к неадекватным решениям, и настолько это отозвалось моим собственным о ней представлением, что я не сдержалась и рассмеялась. «Получилось довольно живо, вы исправляетесь», — сообщил лорд Рафт, но я лишь отмахнулась. «Мне кажется, или вы ее боитесь? Я имею в виду леди Ростби». «Может быть только того, что она вдруг возжелает меня так же, как когда-то возжелала лорда Михарского. Прячьте от нее, пожалуйста, алкоголь». «Да хватит вам, ваша светлость!» «Стало неприятно, что князь до сих пор считает меня глупой. Мы оба знаем, что сумасшествие леди Ростби появилось не из-за алкоголя, а из-за внушений лорда Михорского. Да-да, я знаю об этом, и синяки, между прочим, возникли у меня тоже из-за него». «Не понял». Шторы взметнулись вверх, и я почувствовала в комнате дуновение ветра. Загудели и закачались люстры, словно кто-то решил на них прокатиться. Меня никто не избивал. Я выставила вперед руку, словно защищаясь от ветра. Мы с лордом Михарским тренировали мои магические способности. Я думала, вы в курсе. Ветер мгновенно утих, но заострившиеся черты лица лорда Рафта в норму не пришли. «Нет, я не в курсе». Князь постучал пальцами по столу и тряхнул головой. Но мы обсудим это с Джоэлем, травмы на вас это недопустимо. То есть он знает о моих магических способностях, а значит, для него не секрет, что пытается предпринять лорд Михорский для того, чтобы их обнаружить. А значит, для него не секрет, что пытался предпринять лорд Михорский до того, как их обнаружил. Может, он даже просил Джоэля внушить мне определенные, я бы даже сказала, похабные мысли. Я чуть не задохнулась от возмущения и какой-то нерациональной обиды. Понятно, почему лорд Рафт не в восторге от будущей женитьбы, от неподходящей невесты, но он хотел, чтобы Джоэль соблазнил меня и, возможно, опозорил. Наверное, впервые в жизни я почувствовала столь сильную ярость, которая поднималась откуда-то из глубины моего сердца. Закрыла глаза, посчитала до десяти, пытаясь успокоиться, но это мне не помогло. Хотелось крушить все вокруг, сбросить вниз все тарелки, которыми уставили этот длинный стол. А самое главное, хотелось поставить на лбу лорда Рафта такой же синяк, каким вчера обзавелась я. «Хочется князю экспрессии? Так обеспечу ему ее!» Хмуро подумала я и встала из-за стола. «Еще не принесли чай», — напомнил мне лорд Рафт. «Крашнарах у вас чай!» — прошипела я. Взяла в руки пустую тарелку, повертела ее в руках и со всей силы бросила в стену. Тарелка разбилась совсем недалеко от князя, но он даже не вздрогнул, так и смотрел на меня, вежливо приподняв брови. Да он стал даже безмятежнее, чем был до этого. «Вам не понравилась каша?» «Как по мне, замечательное соотношение сладости и вязкости крупы». «Вы были в курсе того, что Джоэль пытался меня соблазнить». Я сопроводила каждое слово броском новой тарелки. Мне так понравилось это занятие, что решено было на пути к княжескому лбу разбить их все. И не пытайтесь это отрицать. У вас сбит прицел. Равнодушие лорда Рафта было возмутительно. Моя ярость рушилась, а его спокойствие как волны о берега Зарита. Как тарелки о стену, и чтобы не растерять запал, пришлось вспомнить, насколько я уставала всю неделю и кто был этому виной. Он пытался внушить мне ужасные мысли. Так не получилось же ничего. Вы точнее бросайте, точнее. Я сейчас так точно брошу, мало вам не покажется. Пообещала я и подошла ближе, чтобы не промахнуться. Будет больно. Плакать разрешается? С издевкой спросил князь. Он точно не верил, что я попаду или, вернее, осмелюсь попасть. Отвечать я не стала. Прицелилась, размахнулась и... Тарелка прилетела точно в лоб лорду Рафту. По закону то ли бутерброда, то ли счастливой мести содержимое тарелки оказалось точнёхонько на важном лице и частично на таких же влиятельных плечах. Моё попадание стало неожиданностью как для князя, так и для меня, но бояться расплаты было уже поздно. Лорд Рафт медленно облизнул губы, нащупал салфетку и вытер лицо. «Сметана!» – бесстрастно сообщил он мне. «Вкусная?» – сиплым голосом уточнила я, а князь пожал плечами. «Сейчас проверите!»